Глава 11. Солнце уже перемахнуло за зенит, а мы направились в вагон-ресторан, дабы пообедать и обсудить все произошедшее. Народу там особо нет, да и если кто-то пристроится погреть уши, я точно замечу. А вопрос на повестке дня стоял серьезный. Сдается мне, что до совета явно дошла информация, Но вот что именно и какие будут последствия, пока оставалось загадкой. «Так, давайте подумаем, какие могут возникнуть проблемы», задумчиво произнесла Пуся, раскрыв меню, но так в него и не посмотрев. «Ограничений для феноменов, по сути, нет. То есть, если дар в тебе пробудился до 17 лет...» то ты в любом случае обязан по закону поступить в университет или хотя бы попытаться поступить. Но ты утверждаешь, что Демидов полностью все проверил и никаких данных о тебе нет, так? Так, ответил я, разглядывая блестящую вилку. И никто не видел, что я появился именно во время дуэли. Хотя, постойте, Алиса могла нажаловаться. «Это исключено», — встал на защиту сестры Толик. «Она не будет идти против семьи. Тем более речь, возможно, идет про проверку документов. А с этим потом могут возникнуть проблемы и у дома Демидовых, и у пермского филиала гильдии заклинателей. А там и сговор в личных целях могут повесить. Так что Алиса точно не пошла бы на такое. Да и зачем?» «Ну, всякое может быть. Мы же не знаем, что у нее в голове», — пожав плечами, ответил я. «Что еще может быть? Они могли узнать про все эти убийства?» «Скорее всего, уже узнали», — Матильда вытащила из сумочки телефон. «Подобное сложно укрыть от ректора. Она у нас дама с характером, причем довольно дотошная». Есть вероятность, что они хотят понять, насколько ты адекватный. Безопасность студентов превыше всего. Точно, согласно щелкнув пальцами, произнесла Пуся. Я, кажется, поняла. Университет ведь считается международным. Это как? В нем проходят обучение не только дети, проживающие в империи, но и, по сути, со всех ближайших стран. Япония, Китайская империя, большая часть Европы, ну и, конечно же, со всех наших колоний. И если начнут официально заявлять, что в университет пришел на обучение жестокий убийца, будет международный скандал. Мы же даем гарант надежности и полной безопасности для всех своих студентов». «Считай, за любые несанкционированные драки у нас идут самые жесточайшие наказания, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. Два малолетних придурка покалечат друг друга из-за какой-нибудь глупости, а отвечать потом мне. Мама, — возмутилась Матильда, — перед тобой вообще-то сидят два будущих студента». «Ой, простите, простите», — отмахнулась ведьма-старшая. Конечно же, мы строго пресекаем несанкционированные драки, чтобы никто не получил серьезных травм, потому что университет заботится о своих студентах. Так лучше? Намного, согласилась ведьма-младшая. Студенты не должны знать, что происходит за кулисами. Ой, да уже наплевать. Это же Володя и Толик. Они и так все прекрасно знают. В общем... Пуси взяла меня за руку. «Если начнут говорить о том, что приставят к тебе духа наблюдателя, соглашайся. Пойдешь в отказ, могут определить в группу специального надзора, а там совсем все плохо. Считай, что гауптвахта для абитуриентов. Туда попасть — это то же самое, что в клетку с обезьянами. Просто ужас». Дикари, которых родители не смогли научить манерам и контролю силы. «Так, и что в этой группе?» — поинтересовался я. «Такое же обучение, только вы эти две недели вообще не будете никуда выходить. Можно сказать, что это тюрьма для студентов, а еще там есть воспитатели, крайне жесткие люди. Куда страшнее, чем моя матушка», — пояснила Матильда. «Тюрьма? Хреново дела «Так, а что там с духом-наблюдателем? Чем он занимается?» «Да, особо не мешает и в процесс не вмешивается. Просто наблюдает, чтобы потом сдать полный отчет ректору, и она уже сделает выводы, могут они принять тебя в этом году или нет». Пуся закрыла меню и отложила в сторону. «А если нет...» «Мне хотелось узнать полную информацию, чтобы можно было просчитывать дальнейшие ходы. Отправят домой на перевоспитание с рекомендацией и кляузой в местный филиал гильдии заклинателей. Так сказать, чтобы родители за год смогли вставить мозги своего дрожайшего чада на место», усмехнулась ведьма-младшая. «В общем, если предложат духа, то соглашайся». Пускай лучше походят за тобой пару недель и потом полностью отстанет, а в группу специального надзора... Ну, слушай, туда отправляют совсем отморозков. «Ты с виду хороший и доброжелательный мальчик», произнесла Пуся, смахнув с наплечников моего мундира вагонную пыль. «Доброжелательный мальчик, который голыми руками людей убивает!» «Ха-ха!» — хохотнула Матильда за что тут же получила от матушки тычок в бок. Но ты не переживай, это всего лишь предположение. Возможно, они просто хотят познакомиться. Правда, впервые за всю историю университета, но должен же быть первый раз, верно? Ведьма-старшая опять попыталась пошутить, но получилось снова так себе. «Ваши слова меня ни капельки не вдохновляют», — вздохнул я. И мне не очень нравится перспектива две недели жить под надзором. Дух не будет с тобой круглые сутки, только когда ты будешь заниматься учебой или общественной деятельностью. Ну, хотя бы так. Я все же открыл меню и быстро пробежался по списку блюд. Кстати, если никого к себе не вызывают, то каким образом совет вычисляет диких? Со временем. «Жалобы поступают практически сразу, и только потом, после общения с деканом, справка передается на рассмотрение совету, а те, в свою очередь, причисляют абитуриента к группе специального надзора», объяснила Пуся. «Ну, это если студенту не хватает разъяснительной беседы. Понимаешь, многие дети, они как бы проверяют». Насколько им в университете все дозволено, в том плане, что прощупывают почву, хулиганят, чтобы посмотреть. И вот с такими еще можно договориться, а вот те, кто совсем отморожен, там да, все плохо, и что самое главное, непредсказуемо. «Честно говоря, думал, что дворяне помешаны на этикете», — задумчиво произнес я, глядя на фотографию трюфеля. «Дворяне», — кивнула ведьма старшая, — «а сейчас речь идет про условных найденошей то есть кто-то же может охотиться по деревням все лето. Допустим, нашли 17-летнего мальчика, забрали, пару недель приводили его в божеский вид» даже немного научили манерам. Но, как я уже говорила, в университете, где нет родителей и нянек, детишки сходят с ума. Пары недель недостаточно, чтобы ребенок из деревни полностью адаптировался под дворянское общество. «Вот», — Матильда подняла указательный палец в воздух, «а я же говорила тогда, что не похож ты на деревенского парня». Манеры, общение, движение. Да в тебе все выдает дворянина. Или хотя бы человека, который долгое время с ними жил. Хе, ну теперь это точно все понятно. Они узнали всю информацию обо мне. Увидели, что я прибыл из Сибири. И теперь даже духа не предложат. Что же, быть первым среди диких... «Тоже своего рода достижение», — усмехнулся я. «Да все будет хорошо, Мурмя», — запрыгнув на свободный стул, произнесла Устинья, а затем превратилась в девушку. «Просто интересно поговорить с потенциально мощным магом. Что такого?» «Если бы все было так просто», — голос ведьмы-старшей испускал крайнее беспокойство. Надо бы поддержать ее, чтобы не переживала. Как-нибудь выкручусь. К тому же я не верю, что Демидов не сможет договориться, если ситуация перейдет в критическую стадию. Слушай, а может, ну... Толик поправил очки и неуверенно взглянул на меня. Попросишь Хихаля опять перенастроить защитное поле? Весь совет носит медальоны принадлежности. Увернешься пару раз, да и дело в шляпе. Что? Нет, я больше на такое не пойду. Да из гильдии мне просто повезло. Не будь там гнезда коррумпированных крыс, то разве же это сработало бы? В общем, я понял про духа наблюдателя. Если предложат, то лучше взять его. Просто, ну, нам ехать больше трех часов поэтому не хотелось бы прокручивать в голове то, чего мы знать не можем. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — предложил я. «Добрый день», — к нашему столику подошла Иришка. «О, вы уже собрались?» «Дорогая, ты как никогда вовремя», — обрадовался я. «Присоединяйся к нашей трапезе. Кстати, а где твоя подружка?» «Идет сюда». «Задержалась у Оксаны Волковой». «Там какие-то странные взаимодействия с домом Слуцких. В общем, она проверяет информацию», — ответила блондинка и пристроилась рядом со мной. «Проверяет информацию?» — удивился Толик. «Ага, это же Алиса. Она не может быть в стороне», — улыбнулась Иришка и перевела взгляд на меня. «Все хотела спросить. И как тебе ночь в самом крутом поезде Пермской губернии?» «Спал, как убитый», — улыбнувшись, ответил я. «Ага, конечно», — хихикнула Матильда. Волновался, ворочался, заснул только под утро. Говорят, не выходит у него в одного спать. Пришлось помощь звать. В плане... Иришка тут же напряглась и с недоверием посмотрела на ведьму-младшую. «Неужели Володя спал не один?» Да шутит она, отмахнулся я. Матильда у нас любит проказничать. Угу, mm -hmm. mm -hmm. дважды кивнула ведьма младшая. Молодежь, как правило, сильно палится на подобных вещах утром. Засосы, царапины на спине, вещи, оставленные в торопях у своих сексуальных партнеров. Да-да, вот, кстати, одна из таких улик. Добрый день. В вагон-ресторан как раз зашла Мария с аккуратно свернутой рубашкой в руках. «Господин Демидов, прошу прощения, что не отдала раньше. Она очень долго сохла. Материал настолько нежный, что я чуть не оставила ее себе». «О, благодарю!» Я принял идеально чистую рубашку с ароматом кондиционера для белья». А то уж переживал, что так и буду ходить с мундиром на голое тело. Ничего страшного, была рада помочь. К тому же наша встреча вечером обо многом мне рассказала. Загадочно улыбнулась Мария и ушла в самый конец вагона. За ней маленькими шажками проследовала Дуняша, дружелюбно подмигнув мне. «Пойду переодеть. Иришка, что с тобой?» Я только сейчас обратил внимание на побледневшую блондинку со взглядом мёртвой рыбы. «Н «Нет, все хорошо», — трясущимися от шока губами прошептала она. «Просто не думала, что вы с госпожой Слуцкой успели настолько сблизиться». «А? Нет, что ты! Просто мы столиком помогли ей в одном дельце, и теперь меня хотят завербовать в кружок фехтования». Как я уже говорил, Матильда любит проказничать. Да и рубашку Мария забрала у меня вчера, перед самым возвращением сюда. Я запачкал рукав. «Выходит, она видела тебя, го... го... го... го...» начала было Иришка, но ее тут же перебили. «И что с того?» — к столу подошла Алиса, и надменно посмотрела на свою подругу. «Я тоже видела его без одежды» и скажу честно, ничего особенного. Так что не ведись на его сладкие речи, говорила же тебе. Господин жираф чрезмерно сильно зависим от женского внимания. Рано или поздно он попытается залезть к тебе под юбку, но я, как ответственная лучшая подруга, ни за что не дам тебя в обиду». «Спасибо, Алисенька, обреченно выдохнула Иришка. «Знаешь что, дорогая?» — я холодно посмотрел на старшую сестру. «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны». Слышала про такое. «Неужели меня только что обвинили во лжи?» — наигранно удивилась Алиса. «Именно. Или ты у нас все-таки ведешь разгульный образ жизни?» — усмехнулся я. «С чего ты так решил?» старшая дочь дома демидовых тут же нахмурилась иначе откуда знаешь про то что в моем теле нет ничего особенного неужто есть с чем сравнить то есть был опыт не твое дело насупилась алиса и на ее щечках появился едва заметный румянец у, -у, -у похоже я был неправ несмотря на образ дворянской стервочки Моя старшая сестренка, еще совсем маленькая девочка. Иными словами, безобидный котенок. Так, мне необходимо срочно разобраться с рубашкой. Толик, закажешь мне яйца Бенедикт и чашечку латте? Сделаю, — отозвался брат, который в этот момент как раз внимательно изучал меню. Быстро переодевшись в уборный, я вышел обратно в коридор и чуть не врезался в худенькую пожилую даму в черном платье. На ее плече гордо восседал птиц неизвестного мне вида, довольно крупный, по размеру ничуть не уступал злове и, возможно, был даже немного крупнее. Голова отдаленно напоминала орла с таким же мощным изогнутым клювом и очень серьезным взглядом. Птиц крайне недовольно посмотрел на меня и хотел что-то сказать, но старушка погладила его по шее, и тот миком успокоился. Прошу меня простить, произнес я, не хотел вас напугать. О, я не испугливых, улыбнулась старушка и прошла в уборную. Но спешка редко приводит к хорошему результату. Попрошу запомнить это на будущее. Благодарю. Я с почтением поклонился и вернулся к своим. Правда, тут же заметил неладное. Иришка сидела вся в смущении и никак не хотела смотреть на меня. «Сыграем в карты», — тихо выдохнула она, — «на желание». «О, нам осталось ехать всего ничего». Я вытащил свои классные часы и проверил время. «Три часа с хвостиком». «Так что лучше побеседуем, а сыграем уже в Москве. Ты не против?» «Не против, но ты должен пообещать!» Иришка с надеждой посмотрела на меня. «Конечно, конечно, странная затея, Ну ладно. Посмотрим, как местные развлекают себя, кроме настольных и компьютерных игр». «Молодец!» — усмехнулась Алиса. «Поверь, Володя, если она выиграет...» Ты так просто не отделаешься. — Алиса, — возмутилась блондинка, — мы же договорились. — А я что? Я ничего. Просто распаляю интерес своего младшего братика, — хитро улыбнувшись, ответила старшая сестра. — Чего? Опять сводить ее в кафе мороженое? — Да не вопрос, — махнув ладонью, я взял один из бутербродов. — В Москве наверняка тоже есть Вологодская. «О, если бы!» Девочки порой бывают очень коварными. Вот, к примеру, Люси была в отчаянии, когда Волкова похитила ее дрожайшего рыцаря. Она настолько впала в панику, что выклинчила подмогу у своей старшей подруги Машуньки. «Так все-таки она не сама сбежала!» В голосе Толика послышалась надежда. «Оксана хорошая девочка!» Она не будет общаться с мальчиком, который ей противен», — подтвердила Иришка. В конечном итоге бедная девчонка вчера ночью почти два часа выслушивала от Машульки коммерческое предложение. Сегодня утром одно из производственных предприятий Слуцких получило большой заказ на изготовление товаров для магазинов «Волковых». «Круговорот товаров и денег в природе». А все из-за чего? Из-за глупой ревности. Погоди, то есть Люси не хотела, чтобы Оксана смотрела со мной мультики? Толик явно не мог поверить своим ушам. «Алиса, я ценю твою поддержку, но это уже перебор. Сделка явно произошла совершенно по другой причине». «Что?» Мы все одновременно едва не хлопнули себя по лбу. Даже у Устинья прыснула в кулак. «Толик!» — Матильда взглянула на парня, а затем, взяв ложку, аккуратно стукнула ему по макушке. «Включай уже мозги. Чай не маленький. Они всегда работают на 200%. Именно поэтому я все знаю и все вижу», — гордо заявил он. «Но я рад, что не противен Оксане». «Вертеть мужчинами...» «Участь дешевых простолюдинок», — хмыкнула Алиса. «Они изо всех сил стараются пристроить себя, поэтому способны на подлость и обман. У них нет другого выбора. Они готовы лгать до последнего, клясться в несуществующей любви, лишь бы продолжать доить своего оппонента». «Ты такая злая», — с осуждением произнесла Пуся. «Я реалистка». «А еще я искренне желаю, чтобы мой младший брат раскрыл глаза и начал хоть чуть-чуть доверять девушкам», — ответила старшая сестра. «Отчасти она права», — я взглянул на Толика. «Если искать в человеке только плохое, то ты, рано или поздно, обязательно это найдешь. Но не согласен с тем, что нужно доверять всем девушкам». «Даже среди дворянок есть те, кто умело плетет интриги». «Да-да, Машулька с Люси, например», — усмехнулась Алиса. «Но они молодцы. Взялись за обработку объекта крепко. Жди, Толик, скоро начнут атаковать. А как приедешь в университет, отбомбят по полной». Пускай над нами многие смеются, но мы продолжаем оставаться одним из самых богатых домов Российской империи. «Что значит, отбомбят по полной?» — поинтересовался Толик. «Начнут захватывать твое сердце». «Девчонки, мое сердце?» «Ой, не смеши!» — расхохотался очкарик. «Скорее они начнут захватывать Володю» володя знает в чем соль и сможет спастись, а ты нет алиса протянула младшему брату салонку. я волнуюсь за тебя поверь мне я справлюсь заявил толик и принялся за обе щеки трескать котлеты из индейки с картофельным пюре. да вот что что а повара у них здесь явно не из простых городских столовок пока мы наслаждались местной кухней. Та самая дама с птицей на плече вальяжно прошла мимо меня и села через три столика от нас. Ее пернатый питомец вспорхнул и превратился в высокого черноволосого юношу в дорогом мундире. — О, я столкнулся с ней возле уборной. Это кто? — тихо поинтересовался я. — Знаменитая графиня Корф из Курляндии, — ответил Толик ей по наследству от мужа досталось несколько штолин где добывали самоцветы для зарядок она напрямую торгует с ювелирным домом певцов камней который в свою очередь реализует свою продукцию через графиню строганову мы с тобой у нее закупались вот как занятно а суровый птиц это кто юлии «Он же огненный феникс, Мурмя», — пояснила Устинья. «Очень древний экспонат. Мы за глаза называем его Дед». «Дед?» — я еще раз взглянул на юношу, который с интересом о чем-то рассказывал своей старенькой хозяйке. «И сколько ему лет?» «Около тысячи», — ответила Пуся. «Но это примерно. Точного возраста никто не знает». «Да и он не говорит. Довольно мощный дух. Но Мордук бы с ним справилась на раз-два. Мордук? А она же моложе. Или я ошибаюсь?» «Моложе. Но так ведь сила духа не зависит от возраста», — улыбнулась ведьма-старшая. «Духи заключают договора или контракты фамильяров и вбирают в себя энергию человеческой души. Тут все просто». Чем больше вобрал, тем сильнее стал. Однако проблема в том, что духи сами себя загнали в очень серьезные рамки. Чем сильнее становится дух, тем привередливее он начинает выбирать себе хозяина. К примеру, та же Устинья могла бы уже встать на одну ступень развития со своей матерью, но она слишком избирательна, кому попало служить не хочет» поэтому все еще находится на начальном этапе звериного божества третьего ранга. «Я пыталась, мурмя, но у меня ничего не вышло», — с грустью ответила кошка. «Все не то и все не так. Многие духи вообще выжидают достойного по сто, а то и по двести лет», — усмехнулась Матильда. «Там тоже много заморочек, впрочем, как и у людей». «Как-то это непрагматично», — задумчиво произнес я. «Насколько же духи повернуты на своих хозяевах?» Да после всего услышанного за прошедшие пару дней слова Устиньи о том, что их не интересуют люди, казались мне немного нереалистичными. С одной стороны, кошка сделала большое одолжение, что начала служить безранговому чародею, Но с другой, она же не дура и прекрасно понимает перспективу. После обеда мы с Толиком и Устиньей вернулись обратно в купе. Я собрал всю мелочь обратно в саквояж и продолжал обдумывать новую информацию. Почему энергослики так помешаны на своих хозяевах, когда можно заключать договора со всеми сильными волшебниками, Разве это не поможет им развиваться? Что-то во всей этой схеме мне казалось неправильным или, скорее, нелогичным. Устинья, я не могу понять, неужели ты не хочешь стать сильнее? Хочу, Мурмя. Но к чему эта спешка? Кошка озадаченно посмотрела на меня. Волшебников на всех хватит, а служить кому попало — моветон. Хотя нет, это не мавитон, а самый настоящий позор. Ладно, если мы говорим об убийцах и маньяках, но почему не взять первого попавшегося сильного мага? уру -ру. если бы все было так просто, — хмыкнула она. Любой человек собирает портфолио, вот с духами так же. Для нас важно, чьи приказы выполнять, понимаешь? Нет, не понимаю. Вы можете диктовать свои условия любому. Не любому, Мурмя. Вот, к примеру, если я предложу тебе шинель от Луи Витон и куртку от белорусского трикотажа, что ты выберешь? Ну, Луи Витон, скорее всего. А почему? Потому что для дворянина важен его внешний вид. Вот, Мурмя. А для нас важен хозяин, ответила Устинья. Люди сами заморачиваются по еще большим мелочам. А ты говоришь, что мы не заключаем договор с первым встречным, Морхмя. Тебе этого не понять. Ладно, ладно, я поднял руки. Будем списывать это на ваш уникальный уровень организации. Да, так будет лучше. Богиня тут же превратилась в кошку и запрыгнула на стол». «Повторюсь, мы из разных миров вкусняш, и многие вещи воспринимаем по-разному. Это совершенно нормально, Мурмя. Спорить не буду». Толик все это время даже не поднял взгляда, опять ушел с головой в свою книгу. Тяжко вздохнув, я откинулся на спинку дивана и уставился в окно. Кошка залезла ко мне на колени и, потоптавшись, свернулась калачиком. Просидев в своих мыслях пару часов, я почувствовал, что поезд начал замедляться. Мимо окон проплыла огромная серебряная стела с надписью «Москва». «Толик, кажется, мы приехали», — произнес я, глядя на одноэтажные кирпичные постройки. «Что?» — парень поднял на меня взгляд. «А, приехали, — говоришь?» «Нет, что ты!» — усмехнулся он. «Москва — крупнейший город империи. Так что мы будем ехать еще час. Жди надпись «Петербургский вокзал». Там наша остановка». «Петербургский? А мы разве не в Москву?» «В Москву». Но Петербургский вокзал был назван так в честь сообщения «Москва-Санкт-Петербург». Кстати, он считается самой старой железнодорожной станцией столицы. Его возвели еще в 1851 году. Больше полутора веков прошло, прикинь? Обалдеть! Надо бы привыкнуть к человеческим меркам времени, а то для меня 150 лет — это что? Так, чисто одну профессию освоить — Зато для людишек это целых полтора века. В общем, совсем скоро приедем. Ты не переживай. Действительно, судя по расписанию, ехать нам еще было минимум 56 минут. И как раз тут началось нечто очень странное. Мы буквально останавливались через каждые пять минут возле очередной станции. Локации за окном менялись со скоростью звука, от полностью застроенных серых городских джунглей до самых настоящих лесов. Выглядело максимально утомительно и ощущалось примерно так же. «Зачем мы останавливаемся через каждые пять минут возле очередной непонятной станции?» — не выдержав, спросил я. «Пропускаем поезда». «Корректируем время прибытия, чтобы не занимать место на путях. Это же логистика, друг мой. Не все так просто», — с улыбкой ответил Толик и вновь углубился в свои литературные подземелья. «Кстати, ты что, пишешь сюжет для очередной игры?» «Уже нет. Я последовал твоему совету и начал переделывать все под книгу». Планирую к октябрю закончить и начать выкладку на веб узле Ого, ты большой молодец. Дашь почитать? Эм, Толик вновь оторвался от своей книги и неуверенно взглянул на меня. «Крайне сильно сомневаюсь, что тебе такое будет интересно. Да и стеснительно как-то давать свою писанину родне. Да ладно тебе!» «Я на литературном промысле собаку съел. Помогу, чем смогу». «Уверен? Просто если ты скажешь, что это нечитаемая кака, я вообще никогда в жизни больше не вернусь к письму», — вздохнул он. «Да ты не бойся, я же не тиран. Почитаю, посмотрю, что там и как. А что хорошее предложу. В общем, не парься». «Ладно». «Как будет готово, я дам знать», — ответил пацан и вновь углубился в книгу. «Писатели — очень ранимые существа», — мормя, — сквозь сон прошептала Устинья. Через 20 минут к нам в купе заглянула Пуся. Одета она была в строгую юбку, сапоги, которые заканчивались чуть выше колена, белую рубашку — и легкое пальто, отдаленно напоминающее мундир. Честно говоря, она даже в этом выглядела максимально притягательно. «Владимир Демидов, пойдешь со мной», улыбнувшись командным тоном, произнесла она. «Я буду сопровождать тебя в совет, а потом в общежитие. Так что не переживай, потеряться не дам». «Сердечно благодарю вас, госпожа Пелагея», — ответил я, уже представляя, как было бы неплохо снять с нее этот наряд. «Чего сидишь? Бери саквояж и пойдем». Она жестом позвала меня за собой. «А столиком как потом найтись?» «Не волнуйся, вас поселили в один отсек, так что найдетесь», — произнесла Пуся. «Ладно, до встречи». Я пожал брату руку. «Давай, крепись там. Если что-то пойдет не так, звони», — ответил он. «Эх, а я тогда тоже пойду», — промурлыкала Устинья и растворилась в воздухе. Поезд наконец-то окончательно остановился, и мы с Пусей направились к выходу.